Глава тридцать т р е Хотя Валерий и предупредил отца, чтобы тот был готов сняться с места, в эти же дни старик Аргылов не спешил. Сказать легко, снимись да поезжай. И Артемьев и Валерий не окропили эту землю своим потом. Они давно уже, как отрезанный ломоть, сначала все учились, затем с ружьями за спиной не слезали с седла. Да, конечно, им-то просто вскочили на коней, дали им кнута и были таковы, а ему всю жизнь, с и з м а л ь с т в а до стариковского возраста, прожившему на этих землях, великим р а ч е н и е м и патагонным трудом, накопившему свой достаток, трудно было уехать, оставив на житое. Вот потому он и съездил на свою старую усадьбу дать указания. Халытару и а й с ы т у как поступить, если он отлучится надолго по делам? Когда и зачем он должен поехать, старик, конечно, не обмолвился. Жене и дочери он как-то сказал, чтобы те собирали пожитки, возможно, они переедут на другое место. Но те, кажется, и ухом не повели. С тех пор, как зятем стал у них тот лысый, с Аргыловым перестала разговаривать даже жена. За столом лепешки и мясо ему главе семьи она не дает, а швыряет, как собаке, подачку. Уши зла не хватает на эту неразумную бабу. Сказать им про дальний путь на восток, поехать доброй в о л и ни за что не пожелают. Но хотят они или не хотят, старик-то их все равно тут не оставит. оставь эту чертову девку здесь так она быстренько выскочит замуж за какого нибудь беспортошника б о л ь ш е р и к а чем иметь такого з я т я лучше уж не иметь дочери увезет он их все равно увезет правду говорят что у богача сон на острее шило с тех пор как перевез ценности к себе на подворье оргылов лишился сна Позавчера, выпросив у знакомого в обоге, старик привел сторожевую собаку, да, кажется, пес попался дряхлый и выживший из ума, днем беспросыпно спит, не облаивает ни пешего, ни конного, ночью же брешет, не переставая. В первую ночь старик хватал берданку и выбегал на двор, как только взбрехивала собак. Но каждый раз оказывалось впустую, так что в конце концов он отчаянно продрог, Затем, уже глубоко за полночь, Аргылов решил проверить, что же это такое беспокоит пса, и стал подглядывать за ним в приоткрытую дверь. Обнаружилось, что пес облаивал луну. Чуть тогда не разрядил обозленный старик свою берданку в глупую голову старого пса. Да, это тебе не твой басергаз, думал, не теряй. Хотел отвезти собаку обратно к хозяину, да раздумал, пусть хоть со стороны подумают, что у них есть сторож. Этой ночью старик решил не обращать внимания на собачий брех, но берданку свою из рук не выпускал. Беспокоил, и что в последние дни у него стали дергаться мышцы на лице, худая примета, может, от усталости. С тех пор, как белые увели с собой Суанду, пришлось поработать и ему, узнать бы, что с ним там. Хотя после случившегося, какой он теперь работник, кажется, переменился он с тех пор, как при нем убрали старика Ча-Чара. Да, времена, даже такие скоты, как с о н д а теперь стали думать и рассуждать, как же дальше-то жить. Мысли Аргылова прервал скрип саней, въехавших к нему во двор. Собака, весь вечер не дававшая уснуть, почуя людей, умолкла. Ну и сторож, черт ее подери. Аргылов притаился, вслушиваясь. Скрип снега под ногами людей все приближался и, наконец, достиг дверей. Уже уснули. Аргылов оторвал голову от подушки. «Балерий, ты...» «Да, это я». д о Мот, зажги-ка свечу, а ты, Харлампий, растопи печь. б а с о й Аргылов пошел к шестку одеваться, а Ныс с обычной расторопностью встала, сходила за мерзлым мясом и поставила его вариться. «Напрасно затеяли в а р е в о сказал Валерий. «Нам надо спешить». «Куда это?» — скинул глаза старик. «Не прикидывайся. Знаешь, куда». «А что за беда такая? Пока нет беды». «Так зачем тогда?» — вспылил старик. «Но-хо, ты со мной говори серьезно!» Торопиться велит Артемьев. Говорит, чтобы не позже этой ночи. Должно он з н а е т что говорит. Сейчас мы едем из Белестяха. Там Пепеляев в засаде поджидает отряд красных. А отряд большой? Не знаю, идут из ч у р а п ч и «Если из ч у р а п ч и то красных не должно быть много», — рассудил старик. А если Пепеляев их перебьет, все равно надо убираться побыстрее. Это приказ Артемьева. Тут нет ничего, что им нажито. Пусть не распоряжается чужим добром. Может, ты желаешь попасть в ЧК? Такие дела в спешке не делаются. Отправимся с утра. Прав, старик. Затягиваясь из трубки, подал голос Харлампи. — Не зря говорят, что торопливая сука приносит слепых щенят. — Кони устали. Поддержал и Том м о д Надо им дать передышку. Угревшийся у печного жара Валерий обессилел. Его разморило, голова стала наливаться тяжестью, веки смыкались. — Разве только встать с позаранок, с трудом, едва не засыпая, — проговорил он. — Это сделаем. Старик Аргылов покосился на Аныс. «Поторапливайся с в а р е в ы м Из-за перегородки вышла Кыча. Она переставила котел с мясом, и чайник в самый жар подгребла под них угли. Томот м кинул на нее быстрый взгляд. Как поступит старик о р г ы л о в с женой и дочерью? Нельзя допустить, чтобы Кычу захватили с собой. Если и утром она окажется тут, ее увезут силы, и это ясно, значит, ей надо бежать. Найдется ли поблизости место, где бы она могла спрятаться, и как ей это передать? Ночные гости сели за стол, и з домашних никто с ними не сел. — Коней накормишь? — спросил Валерий отца, и, не дожидаясь ответа, пошел спать. То моту послали на уроне под правыми окнами, Харлампий занял место Саунды. В ожидая удобный момент, Том м о д замешкался возле камелька, как бы прибираясь. Старик Аргылов оделся и вышел кормить коней. — А н ы с мне бы и г о л к у с ниткой. Распялив на пальцах рваную рукавицу, Том м о д подошел к хозяйке. — У меня руки мокрые. Кыча, ты еще не ложилась? Нет еще. — Помоги-ка парню. Рукавицы у него порвались. Давай сюда. За перегородкой Кыча обвела его шею руками. — Кыча, молчи! Послушай меня. — Что, — говорит отец? — Сказал, чтобы мы собирались. — Знаете ли, куда он хочет вас увезти? — Наверное, в свой наслег. — Нет. — Он собрался с белыми. — На восток. Белые проигрывают. — На восток! — о т ш а к н у л а с Кыча. — Тебе надо бежать. — В эту же ночь. Утром тебя увезут насильно. Бежим в т в о е м Нельзя, я должен быть с ними, задание у меня. Вошел отец со двора. А где парень? Зорко углядел он отсутствие Томмота, к р ч а рукавицу ему зашивает. Томмот с нежностью глядел на ее вздрагивающие ресницы, на прямой белый пробор волос, разделенных надвое. Много бы он дал за счастье прижаться губами к ее глазам. трепетной рукой погладить эти блестящие косы. Но вместо этого Том Мот зажмурил глаза, затряс головой и беззвучно, одними губами сказал «Беги! Беги!». Желая сказать что-то свое, Кыча с мольбой протянула к нему руки. Но Том Мот уже пошел к камельку, чтобы положить рукавицы на загрядку. «Доченька, почему не ложишься? Утром слыхала ли, поднимутся рано, спать надо. Лягу, мама, я лягу. Не раздеваясь, она прилегла к матери и вместе с нею накрылась одеялом с головой. Мама, что, птенчик мой, задумали бежать на восток, к о х о т с к у О ком ты? а все. И мы тоже. Не может быть. Зачем отцу подаваться в такую даль? В о х о т с к е ему... Нечего черпать, а уж насчет барыша он не промахнется. Едет он туда, мама. А кто, говорит? Не за барышом едет, а удирает от красных. Ты откуда узнала? Знаю. Придумай же, доченька. Аргылов себе во вред не сделает. Небось, задумал пересидеть бурю где-нибудь в дальнем наслеге. Спи, доченька, спи. Помолчали. Затем, глубоко и горестно вздохнув, крича опять прошептала, — Мама, ну что, ты поедешь с отцом? Едва ли он спросит меня, распорядится и все. А ты не слушайся, как же я не п о с л у ш а ю с ь Он Богом назначен, он мой, то и он, а я не поеду. Не говори так, доченька, не надо отца гневить. Да и лучше так, уехать бы подальше от этих чудищ бандитов, так в Охотск же, с людьми Пепеляева. о п я т ь т ы начала нести пустое. Ох, ну как мне тебя убедить? Почему ты мне не веришь? А бессилие Кыча заплакала. Спи, пташка моя. Мама, бежим вдвоем. Встанем сейчас, уйдем отсюда и спрячемся у кого-нибудь. Пусть уезжают без нас. Не дури. с п и й к а лучше. Кыча отклонила объятия матери, поднялась и прилегла на свою кровать, не раздеваясь. На восток, в о х о с к Так вот почему отец выкопал и привез сюда припрятанное добро. Собирался бы куда поблизости, не стал бы и вырывать этот клад. И Валерий появился тут для того, чтобы вывести всех вместе с добром, значит, дни белых с о ч т е н ы А что же сделает она, к ы ч а Выйти через х а т о н и бежать это можно. На худой конец ночь могла бы провести и в лесу. Зато спаслась бы, стала бы вольной птицей, поехала бы в Якутск. У Камелька появился отец. п о в ы р о ш и л затухающие угли, поставил затычку в трубу и вышел вон. Скоро он вернулся, чертыхаясь на мороз, и лег. Мама бедная, сейчас она не верит, в ее голове не укладывается. Как можно удариться в побег из родных мест, в какие-то неизвестные края? Утром она узнает правду. Будет ли она и тогда послушна той и о н у Господом, Богом ей назначенному, а не захочет, так все равно увезут силы, едет с ними и то мод. Так что же это получается? Неужели она убежит, спасая только себя и оставив двух самых дорогих ей на свете людей? Значит, пусть они терпят лишения, пусть они хоть сгинут, лишь бы мне было хорошо. Нет, нет. Если она убежит, то весь век станет к а з н и т ь с Побег этот станет ее проклятием, ее стыдом и позором. У нее есть три любимых человека — мать с о н д а и Тумон. Бедняжка с о н д а попытался ее защитить, да сам попал в беду. Жив ли он или уже замучили? Это все он, все Отец толкнул сонду хищником прямо в пасть, бедняжка, сонда. А мать какова? Не перечь отцу, не гневи его, желает мне добра, а не может понять, что смирением своим только злит меня. Бедная моя мамочка, неужели отпущу я тебя одну? То мод, если не кривить душой, Так это только его она любит самой большой любовью. Жаль, что поняла она это поздно. Правду, оказывается, говорят, что человек умнеет в страданиях. Хоть что с ней делайте, ругайте, бейте, убейте. С этого момента, вплоть до последних мгновений жизни, она будет только с ним стомотом. Нет, нет. то, Мот, я не отпущу тебя одного. Ты не думай, что я стану тебе обузой. Нет, я стану тебе помогать. Помнишь, пусть и немного, но все же я тебе помогла при побеге того чекиста. За наше счастье мы будем бороться вместе. Кыча решительно с б р о с и л с ног т о р б а с а и юркнула под одеяло. Поднялись утром в глухую темень. — Собирайтесь, — велел Аргылов жене и дочери. Затем он обратился к мужчинам. — Сначала погрузимся, запряжем коней, завтракать будем перед отъездом. Нагромоздили на сани сундуки, ящики, кули, переметные сумы, м кожаные кошели. Накрыли поклажу сверху сеном и натуго перетянули сромятными веревками. — А это... Обратилась к ним Аныс, держа в руках большой узорчатый моторчах. Моторчах сосуд из бересты. — А посуду? Аныс обвела глазами ряды берестяных ведер, деревянных чаш и мисок, глиняных горшков, собранных ее стараниями за долгие годы жизни. — Выбрось вон! Увидев кычу, хлопотавшую возле стола, Томот отвернулся. а у Кычи з а х л о н у л о сердце. — Не ругай меня, не сердись, голубчик. Как я могу исчезнуть, оставив вас одних? Ну, взгляни ты на меня, улыбнись. Чуя недоброе, а Аныс не сводила глаз с мужчин. Протягивая мужу стакан с чаем, она спросила, — Куда? Переезжаем. — Приедешь, узнаешь. — Скрываешь? Возмутилась Аныс, бледнее от злого предчувствия. — Сказать, куда едем? — Язык у тебя не поворачивается. — Куда едем? — Так тебе и подавай. Я и сам не знаю, куда нас прибьет. — Как же это? — Хватит! За столом установилась недобрая тишина. Нестерпев, Валерий поставил свой стакан на блюдце, кверху дном. Уже расцветает. Надо спешить. — Погоди немного. — Неподвижный? Весь наливаясь тяжестью, старик неторопливо, с передышками, тянул из блюдечка чай. н е з в е с т н о вернемся ли мы сюда и будем ли вот так р а с п е в а т ь ч и какую же даль ты все же собрался? — опять подняла голос Аныс. — Или язык проглотил? Если так, отправляйся один... Я из родных мест никуда не уеду, и дочь с тобой не отпущу. Мы остаемся. Не м е л и ч и п у х и Обе поедете. Смотри-ка ты, у них есть родные места. Места эти родные уже не для нас, а для большевиков. Понимаешь ли ты это, баба? Не поедем, останемся. Аны с рывком развязала платок, ей перехватило дыхание. И тут, будто вихрем сорвало входные двери. Руки вверх! В клубах морозного пара с пистолетами в руках к столу подскочили Топорков и Сарбалахов. Топорков обвел внимательным взглядом мужчин с поднятыми вверх руками. Полковник, что за шутки? Первым пришел в себя Валерий. У нас времени в обрез. Приказ? Топорков! На него и не взглянул, ткнул пистолетом Харлампию в грудь. Ты можешь опустить руки. Кивнул также и старику Аргайлову, и ты можешь. Затем повернулся к Валерию. Опусти руки и ты. Хотя тебя надо было расстрелять, жаль. Артемьев за тебя ручается. Но с тобой разговор у нас впереди. В голосе полковника были жесткие, беспощадные ноты. И встревоженный Валерий прикусил язык. Заметив, что и Том Мот начал было опускать руки, т о п а р к о в подскочил к нему. Руки! Наконец-то ты попался, брат, чекист. Я тебя сразу почуял. Не будь командующего, да не о б ъ е к у т с я он так. Ну, т е п е р ь т ы не вырвешься. Сарбалахов, возьми у него пистолет. Том Мот усмехнулся. Ну, знаете, это начинает надоедать. И каждый раз чекист да чекист. Не смейся, товарищ чекист. Скажи-ка лучше, кого ты отправил из Белестяха х Красным? Знают или подозревают. И если мы отправили кого, знает Аргылов. Мы с ним все время были вместе. Полковник, мы вдвоем тебя не спрашивают. Чечахов, если хочешь остаться в живых, назови агентов ЧК. е а оставшихся еще в дружине. Допрашивают, долго времени нет. Даю тебе три минуты. Знают они что-нибудь точно или нет? Что им известно? Полковник, все имеет свой предел, в том числе подозрительность, твердо ответил Томмот. Я буду жаловаться генералу Пепеляеву. Я выполняю приказ Пепеляева. Ну, говори. — Большевикам языки не развяжешь, это я знаю хорошо, — зашепелявил Харлампий. — Если он из щека надо к стенке, ты будешь говорить или нет? — Я не знаю, что ответить, полковник. У нас, Якутов, есть пословица. Во всем виноват один мотто ее. По-русски это то же самое, что все шишки валятся на мишку. Ты мне зубы не заговаривай, нам все известно. — Если не хочешь рассказать сам, слушай меня. — Нынче ночью мы задержали твоего агента. При попытке перехода к красным мерзавец оказал вооруженное сопротивление. Не желая сдаваться живым, в перестрелке ранил рот м и с т р а Угрюмова. — Полковник, — Томот м пожал плечами. — Почему вы стараетесь обвинять меня каждый раз, когда в ваши руки попадается незнакомый мне человек? — Разве же ты его не знаешь? «Ха! Они незнакомы! А ты знаешь, что мы нашли у него в рукавице?» Свободной левой рукой Топорков вынул из нагрудного кармана Френча скомканный небольшой лист бумаги. «Помнишь, что нарисовано? Тут схема расположения цепей и пулеметных гнезд. Схему составил ты. Вручил своему агенту вчера вечером, встретившись с ним в пути». Крошка. Не прорвался, погиб. Донес на него, очевидно, тот возщик, который просил дать бумаги на закрутку. Теперь ты понял? Останешься в живых, если назовешь всех других. Покажите, полковник, эту бумажку, — попросил Валерий. И, развернув скомканный лист, поднес его к свету свечи. Чичахов. д а й сюда твой блокнот. Там кивнул Том Мот на стену, где висела его шуба. И внезапно, лишь взглянули в ту сторону, ринулся он к выходу, стараясь на бегу вырвать из внутреннего кармана пистолет. «Стой!» — вскричал т о п а р к о в «Стой! Стреляю!» — кинулся вдогонку Сарбалахов. с Полуобернувшись к ним, Том м о д нажал на собачку выхваченного пистолета. И тут же захлопали ответные выстрелы. то Мот успел уже забежать за толстый подматичный столб возле дверей, когда сильно ударило в правые предплечья. Отбросив телом дверь, он выскочил наружу и кинулся к лошадям, привязанным к столбам ворот. Правая рука, повиснув вдоль тела, как плеть, уже не слушалась его, и то Мот попытался отвязать повод ближайшего к нему коня здоровой рукой. В проеме раскрытых дверей высверкивали красноватые вспышки выстрелов. «Живым!» «Взять живым! Бейте в лошадь! В лошадь!» Испуганная лошадь при каждом выстреле схрапывала и пятилась, отвязав повод. Томот взлетел в седло и, направив коня на дорогу, ударил пятками в его бока. Но конь, едва войдя в рысь, споткнулся и с м а х у упал, уткнувшись головой в придорожный снег. Томот выплюнул снег, набившийся в рот. Мазнул себя пятерней по лицу и попробовал было вскочить, но упал снова. Правая нога была придавлена упавшим конем. Том Мот попытался высвободиться, и п о п о л о с н у л а болью. В глазах пошли круги, и все же он продолжал биться, пытаясь высвободить ногу и встать. «Не стреляйте, взять живым!» Впадая в полузабытье совсем рядом, услыхал Том Мот голос Топоркова. Придя в себя, он обнаружил рядом Харлампи, который поддерживал его за рукав. — Важничает! Не нести же мне его на руках! Пусть идет сам! — Харлампи оттолкнул его от себя, то Мот упал. — Несите его! — приказал Топорков. — Чего с ним н я н ч и т с я крикнул р а с ц в л и п е в ш и й Валерий. — Собаку стоит пристрелить, как собаку, дайте мне! — Нет, я хочу представить его генералу Пепеляеву. Пусть взглянет на него милосердный генерал. Несите его! Харлампий с Валерием Волоком притащили Томмотова двор. Брошенный наземь Томмот схватился здоровой рукой за жердину изгороди и через силу поднялся. Валерий стал тыкать Том Моту пистолетом, в лицо обдирая кожу. «Подлец! Хотел сделать из меня приманку!» «Стой!» Топорков оттолкнул озверевшего Валерия и наклонился к Том Моту. «Поговорим по душам там, без спешки, так, что ли, господин чекист? Радуйтесь, радуйтесь, господин полковник!» мотнул головой томмот, утирая с лица кровь. Радуюсь. Я кутуэ т о должно быть знакомо охотнику. Радостно, когда он д о б у д е т редкого зверя. е щ е больше возликуете, узнав, во что я вам о б о ш е л с я усмехнулся томмот. Ты у меня е щ е у м о е ш ь с я кровавыми слезами. И топорков крикнул людям во дворе: п о б ы с т р е е там, чего копаетесь?" Из раскрытых дверей дома донеслись нечленораздельные прерывистые звуки. Это билось с кем-то к ы ч а Кто-то ей зажимал рот. "Кыча, голубушка, не подходи ко мне, не выдай себя. О, почему ты не послушалась меня, не ушла ночью?" "Куда там, баба, запропастилась?" вне себя кричал старик Аргылов. И вдруг далеко В южной стороне где-то раздался оглушительной силой удар, подобный грохоту, когда в дерево бьет молния. Показалось, что под ногами чуть вздрогнула земля. т о п а р к о в и Валерий остолбенели, повернув лица туда, откуда донесся этот грохот. Харлампий выпучил единственный глаз, а старик Аргылов уставился в небо, как бы ища там грозовое облако. Грохот повторился, и вслед за ним земля явственно вздрогнула еще раз. — Орудие? — взглянул Валерий на полковника. — Кажется, да. — Белерий, что это? — обернулся Аргылов к сыну. — Красные бьют из пушки по слободе. Пошевеливайтесь! Позабыв о боли, то Мот м стоял на одной ноге, превратившись в слух и глядел. На юг сердце колодилось, пришли, наши пришли. Убежденный, что со стороны Якутска опасности нет, Пепеляев основные силы двинул на север, а наши, пользуясь этим, скрытно подошли к Амге, и вот что там было, так громите же их и спепелите это логово. На подворье Аргыловых поднялось беспорядочное движение, как при пожаре. Сам Аргылов бесцельно забегал между амбаром и домом. Харлампий, чтобы облегчить сани, стал сбрасывать с вазов все, что не было закреплено. Захрапели и стали биться в упряжке испуганные кони. Из дома, шатаясь, выбрался раненый Сарбалахов. Он доковылял до ближайших саней и упал на них, как мешок. Валерий подскочил к Топоркову. «Полковник, зачем нам таскаться с этим большевиком? Генералу сейчас не до него. Расстрелять его, и все, тут, по месте!» Помолчав, Топорков кинул. в «Делай!» И пошел к своим саням. Валерий схватился за к о б у р у Но тут из дома выскочила кыча, раскосмаченная, в располосованной рубахе и стремительно кинулась к том моту. Следом за дочерью выбежала а н и с но дорогу ей успел преградить муж. — Где ты запропала, сатана? — гаркнул на нее старик Аргылов, поднимая кулак. Отброшенная сильным толчком в грудь, а н и с ударила с головой об колоду стенных дверей, и оглушенная опустилась. на пороге. Подбежав к Том-моту, Кыча крепко обняла его, припала лицом к его окровавленному лицу. Том-мот! Что они с тобой сделали? О, Том-мот! Он попытался оттолкнуть от себя Кычу здоровой рукой. Отойди! Отойди от меня! Зачем и тебе погибать? Живи, прошу, уйди отсюда, расскажешь потом в техникуме обо мне, о нас... Я от тебя никуда не отойду, я тебя никому не отдам. Нельзя, Кыча, это невозможно. Отойди. Но она прижалась к нему еще теснее, слыхала пушку. Это наши, они взяли слободу. Через несколько часов они будут здесь, прошу тебя. Умоляю, останься жить ради меня. С победой, с твоей победой, Томо. Растерявшийся от неожиданности, Валерий пришел в себя, схватил Кычу за плечи и рывком повернул к себе. — п о д и прочь, дрянь, пристрелю! — Валерий, прочь, отойди, стреляю! Кыча обняла Томота м за плечи и умоляюще посмотрела на брата. «Убай — Убай! От этого нежного, давно уже не слышанного им от сестры слова Валерий будто отрезвел. Убай, послушай меня, красные победили, опомнись, спасешь ч т о м о т а красные тебя пощадят. Нет, дико вскричал Валерий и направил на них пистолет. Отойди! Кыча в ответ взяла руку Томмота в свою и сомкнула две руки в замок. Старик Аргылов, успевший уже отнести на сань, лежащую без памяти, а н ы сметался, как б ы л о у м н ы й ничего не видя и не слыша, и только повторяя бездумно «Поехали! Поехали!» «Ну чего стоишь, Аргылов?» Сидя неподалеку на санях, обернулся Топорков. «Харлампий, иди!» Харлампий живо поспешил. Оба, один пистолет, другой винтовку, направили на т у м м о т а «Прощай, Кыча!» Том-мот вырвал свою руку и оттолкнул девушку. Но ни с т р е л я в ш и й ни расстреливаемые не успели заметить, когда и как Кыча метнулась вперед, заслоняя собой Том-мот. До сознания Том-мот еще не дошел грохот этих выстрелов, как он у видел возле себя падающую кычу и успел подхватить ее, кыча! У нее затрепетали ресницы вместе, вдвоем. Осознав происшедшее, Том Мот отчаянно закричал, «Зачем? Зачем? Зачем?» Голова девушки бессильно свесилась. Прижав кычу к себе, уже бездыханную, Том-мот начал медленно сползать вниз, скользя спиной по жердине ворот. Подошел Валерий, приставил пистолет к виску Том-мота и нажал на собачку. Бешеная дробь копыт удалилась по дороге на север. Когда последние сани исчезли за лесистым мысом, С противоположной стороны дороги, с юга, выкатилось черное пятно и, быстро увеличиваясь, превратилось в бегущего человека. Это был с о а н д а не разбирая дороги прямиком по снежной целине суон да из последних сил рвался к опустевшему дому а р г ы л о в ы х ладонями сбрасывая со лба с т р у я щ и й с я пот он остановился перед распахнутой дверью переступил через порог и сейчас же вышел обратно и тут только увидел содеянное он не поверил своим глазам но страшное видение исчезло постояв немного Он, крадучись, двинулся вперед, упал на колени, снял рукавицы и тихо-тихо коснулся голых рук, к р и ч ь Лицо его окаменело, спина с у т у л и л а с ь руки повисли, как неживые. Сонда ткнулся лицом в землю. Где-то за скотным базом каркнул ворон и, словно Подстегнутый этим звуком, с о а н д а вскочил, бездумно закружил, завертелся по двору, и тут ему на глаза попался старый топор, колун. а с о а н д а Суанда схватил колун и бросился бежать по дороге на север, в ту сторону, где незадолго до этого скрылись. беглецы 1969 1974 годы конец книги июнь 1990 года звукорежиссер людмила каверзнева читал вячеслав герасимов